Секреты одной партии Почему нацистская партия удержалась на германской политической арене в начале 20-х годов? Она могла разделить печальную судьбу десятков подобных партий и групп, которыми изобиловала каждая германская земля или провинция. Политическое дно всегда предоставляет хозяевам капиталистического государства богатые возможности для выбора. Так было и в Германии. За правила финансовой, промышленной и политической жизни все эти крупы и стинусы приценивали, взвешивали, сравнивали, приглашали партийных деятелей в свои клубы, просили излагать свои идеи, планы и программы. Они не гнушались никем, даже откровенными бандитами. Их не испугало сочетание гомосексуалиста Эрнста Риома, морфиниста Германа Геринга, истерика Адольфа Гитлера и шизофреника Рудольфа Гесса. Нацистские политиканы приглянулись в клубах господ своими специфическими качествами. Тот факт, что нацисты откровенно и бесстыдно занимались надругательством над здравым смыслом, казался им удачной находкой. Во-первых, с самого начала своей деятельности нацистские лидеры давали понять магнатам Рура и Рейна, что будут готовы выполнять их волю. Гитлер не раз заявлял в этом Стинеса, Борзика, Круппа и всех капитанов германской буржуазии. Во-вторых, в отличие от ряда других партий, служивших германским монополиям, нацистская партия была преисполнена рвения за получить влияние на массы и не гнушалась для этого никакими средствами. В-третьих, нацисты адресовались не только к узкому кругу своих приверженцев, но и к многомиллионной массе мелких буржуа, находившихся тогда в стесненных обстоятельствах. Через обывателя они шли к рабочему, жившему, еще хуже, чем мелкий буржуа. Хорошо, считали русские бароны, если это уведет масса от влияния коммунистов. Вдобавок, нацисты были способными на все, вплоть до террора, убийств, погромов. Вот почему хозяева тогдашней Германии остановили свой выбор на Гитлере. Мартин Бурман отсидел год в тюрьме без особых происшествий поскольку тюремщики Веймарской республики не были суровы с убийцами из судилища Фемы. Как только Борман вышел на свободу, он связал свою судьбу с Гитлером. Хотя в членской книжке Бормана дата вступления в нацистскую партию обозначена 2 мая 1927 года, уже в 1925 году Борман фактически стал записным нацистом. 4 июля 1926 года он принимал участие в работе Веймарского съезда НСДАП. Широко распространено мнение, согласно которому дальнейшее восхождение Бормана связано с его финансовыми услугами фюреру. 25 августа 1930 года он стал начальником кассы помощи НСДАП. В этом качестве он скупал для Гитлера по дешевке земельные участки, урожай владельцам за стенком. Именно Борман скупил землю и организовал постройку дома для резиденции Гитлера в Берхтесгадене. Но главное не в этом. Касса НСДАП не была обыкновенной партийной кассы. Ибо нацистская партия существовала отнюдь не на членские взносы. Источники ее финансирования были иными. Если задаться целью составить список крупных германских промышленников, которые финансировали гитлеровскую партию, то, пожалуй, придется переписать весь справочник руководящих деятели немецкого хозяйства. По самым скромным подсчетам, Густав Круп фон Болен за период 1933-1939 годы внес кассу нацистской партии 12 миллионов марок, Рейнско-Висфальский угольный синдикат – 6,5 миллиона марок. Только за 1931 год. Много лет спустя в Нюрнберге следователи задали гитлеровскому министру экономики доктору Вальтру Функу следующие вопросы и получили такие ответы. Вопрос. Ваша профессия до 1938 года. Ответ. С 1931 года я руководил выпуском бюллетеня по вопросам экономической политики. Он предназначался главным образом для руководящих деятелей. Среди подписчиков было много промышленников. Вопрос. Сколько же? Ответ. Я полагаю, около 60. Платили они очень хорошо. Вопрос. Получали ли вы взносы от промышленников в пользу нацистской партии? Ответ. Я нет, но всякий раз, когда Гитлер через меня сносился с ними, устраивалась конференция с участием Гесса или кого-нибудь другого. Вопрос. Были ли переданы промышленниками в пользу партии еще другие фонды и подарки? Ответ. Они всегда предназначались для Гитлера и передавались через Гесса. В последних словах Функа ключ к секретам сейфа коричневого дома. Дело в том, что все нити, которые шли из промышленных фирм Гитлеру и его партии, проходили через так называемый штаб заместителя фюрера. Примечание. Официально в функции штаба Гесса входили руководство нацистской партии, разработка общеимперского и местного законодательства, подготовка указов фюрера, контроль над назначением высших чинов партии. Это была высшая инстанция партии. Начальником этого штаба был Мартин Борман, причем начальник штаба при заместителе фюрера одновременно являлся управляющим так называемым фондом Адольфа Гитлера. И именно эту функцию гессовского штаба и имел в виду Функ, когда говорил о том, что русские промышленники собирали соответствующие средства лично для Гитлера и передавали их через Рудольфа Гесса, точнее через Мартина Бормана. 20 мая 1933 года президент имперского объединения немецкой промышленности Густав Крупп направил шахту письмо, в котором сообщал, что представители всех отраслей промышленности создают специальный фонд пожертвований, дабы передача денег для НСДАП совершалась концентрированно. Примечание. Нюнберский документ Д-151. Это предложение было доложено Гитлеру, и тот дал свое согласие. К этому красноречивому документу было приложено личное послание круппа по шахту в котором некоронованный король Рура призывал некоронованного короля германских финансов лично принять участие в этом фонде, который должен представить собой благодарность фюреру нации. Некоторое время спустя, 14 июня 1933 года, Это соглашение было оформлено по всем правилам. Круп от имени Имперского объединения немецкой индустрии и Карл Кетген от имени Объединения немецких работодателей разработали циркуляр о создании Фонда немецкой экономики имени Адольфа Гитлера. Согласно этому циркуляру, каждый немецкий промышленник должен был четыре раза в год отчислять в пользу коричневой партии определенную сумму. В качестве минимума Указывалось 5% от суммы выплаченной заработной платы за 1932 год. Сколько это означало? Общие данные так и остались неизвестными. Но вот, к примеру, Трест ИГ Фарбенда Индустрии выплачивал фонд НСДАП. 1933 год. 3 584 70 марок. 1934 год. 4 миллиона 20 тысяч 205 марок. 1935 -й. 4 миллиона 515 тысяч 39 марок. 1936 -й. 4 миллиона 960 тысяч 636 марок. 1937 -й. 5 миллионов 467 тысяч 626 марок. 1938 -й. 8 миллионов 156 тысяч 315 марок. 1939 год. 7 миллионов 539 тысяч 857 марок. 1940 год. 7 миллионов 471 620 марок. 1941 год. 8 миллионов 57 тысяч 932 марки. 1942, 13 миллионов 436 тысяч 201 марка. 1943, 8 миллионов 588 тысяч 650 марок. 1944, 8 миллионов 402 тысячи 152 марки. Рейхсмарки. Итак. Немецкие промышленные короли отдавали коричневой клике суммы, составляющие многие миллионы марок, заработанных сначала на чудовищной эксплуатации немецкого пролетариата, а затем на еще более чудовищном ограблении всей Европы. И деньги эти шли через Мартина Бормана. Фактически он был их неограниченным хозяином. Его непосредственный начальник Рудольф Гес был занят совсем другими проблемами. В коричневой верхушке существовало определенное разделение труда. Геббельс произносил речи, Геринг занимался СА и закулисной дипломатией, Гесс надзирал над партийным аппаратом, а Борману на первых порах выпала бухгалтерия и финансы. Иными словами, в перевод своей деятельности на посту начальника штаба Гесса Мартин Борман приобщился к тому действительному аппарату управления Гитлеровской Германией который был скрыт за пышным фасадом Третьего Рейха. На первом плане действовали фигляры, разодетые в пышные формы различных министерств и ведомств. Они устраивали парады, приемы, выступали с речами и правительственными заявлениями. А за кулисами подлинные хозяева Германии решали судьбы немецкого народа. Приобщившись же к тайному тайных коричневой диктатуры, Борман смог быстро сделать карьеру. Когда 10 мая 1941 года Рудольф Гесс отправился в свое экстравагантное путешествие через ла Мартин Борман превратился из начальника штаба заместителя фюрера в начальника партийной канцелярии фюрера. Он имел звание Рейхслейтера, высшее в партии.